по которым не стоит сейчас идти на работу, а нужно еще подождать. Годы пройдут, и я вообще останусь ни с чем. Не думаю, что это понравится мужу, то есть, наверное, он не будет против, но я сама хочу чего-то добиться в жизни. А то получится, что я как будто сразу на пенсии. Это правильно кивнула Надежда. Ну, а что касается денег, которые зарабатывает муж, продолжала Вероника, то сейчас это тоже вопрос спорный. У него в компании такие неприятности, что не ясно, усидит ли он на своем месте. «Да, кстати», — вспомнила Надежда, — «мы видели в новостях...» «Вот именно. Сегодня убили директора фирмы Петройл, а мой муж работает в этой компании заместителем по безопасности. Так что сами понимаете, что у них там сейчас творится». Муж звонил, сказал, «даже ночевать не придет». «В этом есть и свои преимущества», — усмехнулась Надежда. «Вы сможете провести спокойный вечер с сыном». «Точно», — поддержал появившийся на кухне Димка. «Я же говорил вам, что тетка его застрелила, а вы не верили», — обратился он к Надежде. «Да, мы днем слышали по радио, а потом муж что-то такое сказал», — рассеянно добавила Вероника. «Он, директор Бурага, ездил за город куда-то с благотворительной акцией» и там его убила какая-то женщина. «Вот и делай после этого людям добрые дела», — пробормотала Надежда. «А какая женщина?» Ну, Вероника дала понять, что ей не неинтересна никакая женщина, а хочется отдохнуть и пообщаться с сыном, поэтому Надежда устремилась домой. В метро, думая о неизвестной женщине-убийце, она ощущала легкое беспокойство и обреченно думала, что опять придется провести вечер у телевизора, слушая Камурного. Так и вышло. Глядя на довольное лицо Александра Камурного, можно было подумать, что он именинник. Таким ликующим голосом он рассказывал о случившемся днем убийстве генерального директора компании «Петроэлл» Аркадия Бурага. «Война в топливном бизнесе нашего города», — захлебывался он, — «не прошло и недели со дня убийства директора городской нефтяной компании Вадима Крутицкого. Так вот, пожалуйста, убит Аркадий Бурага. Ни у кого нет сомнений, что обе смерти связаны друг с другом, но как же трудно будет искать эту связь. В обоих случаях исполнители — непрофессиональные киллеры, а на первый взгляд — случайные люди. Крутицкого убил сотрудник Голденхолла Виталий Локотков, а Бурага — женщина, зауч того самого интерната для детей с задержкой в развитии, а Валерия Петровна. «Так я и думала». Тихонько простонала Надежда и опасливо оглянулась на дверь кухни, откуда раздавался воркующий голос Сан Саныча, уговаривающего кота еще немножко полежать под кварцевой лампой. «Но это же надо!» «Значит, вчера Валерия Петровна под наблюдением Надежды тихо и послушно пошла себе домой, а утром встала, приоделась и отправилась на работу в интернат, где спокойно застрелила в упор человека, который не сделал ей лично ничего плохого, а наоборот собирался подарить ее воспитанникам очень красивый туристический автобус, чтобы дети могли выезжать на экскурсии. Надежда спохватилась, что отвлеклась и не слушает Каморного, а он, между тем, продолжал. Александр Каморный чувствовал, что сегодня его день. Жизнь редко преподносит человеку подарки. Уж он-то хорошо это знал, но вот сегодня... Начать с того, что снимать благотворительную акцию Бурага в интернате, поехал его приятель. У Александра Каморного, в силу специфики его работы и подловатого, прямо скажем, характера, друзей не было совсем. Но некоторые приятели имели место. То есть это были не то чтобы приятели, но люди, которым он в свое время оказал кое-какие услуги.